Глава 6. Черная яма. Кусты, через которые шел Декарт, точно те же, что на горе. Даже запахи те же самые. Но все же между лесом в далекой земле и лесом на горе есть различие. От этого различия зудело кожа на теле Дикара, дыбом вставали волосы. Над этим лесом лежала тяжелая тишина, которую заполняли угроза и страх. Декарт не слышит резкого жужжания насекомых.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 Если он не вернется на гору, группа будет знать, что здесь опасность, и не спустится с горы. Декарт тенью передвигался среди лесных теней, и запах страха становился все сильней. Что-то черное появилось перед Дикаром, и он остановился. Здесь запах был такой сильный, что Дикар готов был поклясться. Источник этого запаха прямо перед ним, но там, откуда исходил запах, ничего не было. Вокруг Дикара ничего не было, кроме черных стволов деревьев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 Необычный запах, казалось, исходит из-за этого покрытого листьями вала. Дикар всматривался, пытаясь понять, как запах людей зверей может выходить из-за вала. На его щеке дёргалась мышца. На кустах листья свежие и зеленые, а вот те, что покрывают вал, кажутся чуть подвядшими. Дикар придвинулся ближе. Земля под его ногами подалась, и он полетел вперед. Лицом он упал на этот вал и прошел сквозь него.